Как она управится завтра, начав день усталой и с тяжелой похмельной головой? Она встала и оглядела кухню. Возле мойки высились горы грязной посуды, плита была уставлена заваленными сковородками и кастрюлями. Кристиана вздохнула от ужаса перед громадностью предстоящей задачи и от облегчения, поскольку в отличие от задачи, связанной с Йоргом, это была все же решаемой. Она зажгла еще несколько свечей, поставила на огонь кастрюлю с водой, на третье наполнила раковину холодной водой, развела в ней моющее средство, соскребла старела колбасные шмётки и листки салаты и сложила посуду в мойку. Когда кастрюля закипела, она долила в мойку кипяток и поставила греть новую воду. Стаканы, тарелки, миски, столовые приборы, за ними и кастрюльки, и сковородки». Работа спорилась у нее в руках, а голова понемногу прояснялась и на сердце становилось спокойнее. Затем она почувствовала, что за ней наблюдают, и подняла взгляд. На пороге прислоняясь к косяку стоял Хеннер в джинсах и майке на выпуск и смотрел на нее, засунув руки в задние карманы брюк.